Мы с мужем будем оправданы историей. Юлиус и Этель Розенберги вошли в историю как шпионы, передавшие советской разведке секрет атомной бомбы. После скандального процесса они были казнены на электрическом стуле, хотя доказательства их вины были более чем сомнительными. До сих пор не ясно, кем же были супруги Розенберг, жертвами втянутыми в международный заговор или архитекторами шпионской сети. Элиус Розенберг родился в Нью-Йорке 12 мая 1918 года. Его родители, Гари и Софья Розенберг, эмигрировали из Польши в надежде стать аравином. Юлиус получил религиозное образование, в течение года изучал иудаику. Однако довольно скоро понял, что необходимо освоить и светскую профессию, и решил стать инженером-электротехником. В феврале 1939 года Юлиус окончил городской колледж штата Нью-Йорк. 18 июня 1939 года он женился на «Этель Грингласс». Субруги были знакомы с детства, посещали одну и ту же школу. После школы Этель работала секретаршей. В юности она занималась вокальным искусством и даже выступала в знаменитом Корнеге-Холле. Молодые розенберги, как и многие их сверстники, принимали активное участие в бурной общественной жизни той поры, В числе их знакомых были молодые ученые, инженеры, артисты. Среди них встречались члены молодежных, демократических, социалистических и коммунистических организаций. После года стажировки Юлиус получил должность инженера армейской связи. Это позволило молодым немного улучшить свое материальное положение. В 1942 году они сняли квартиру в новом доме на восточной окраине Манхэттена. В семье Розенбергов появилось пополнение – два сына, Майк и Роберт. В Европе бушевала Вторая мировая война, но Юлиус работал в относительно спокойной Америке и только из газет узнавал о титанической борьбе, развернувшейся между Германией и Россией. Военные успехи Советского Союза Розенберг воспринял как свидетельство прочности и справедливости социализма. Он тайно вступил в коммунистическую партию. В 1945 году тайное стало явным. ФБР узнало о принадлежности Юлиуса к подрывной организации. Последовало увольнение из армии. Хотя антикоммунистические настроения в Америке только набирали силу, на государственных должностях и в армии от красных начали активно избавляться. Оказавшись на улице, Юлиус открыл собственный бизнес. В этом ему помогли братья жены Дэвид и Бернард. Дэвид Гринглас во время войны работал в Лос-Аламосском исследовательском центре на сверхсекретном объекте, где знаменитый физик Роберт Оппенгеймер и его коллеги первыми создали атомную бомбу. Имея доступ к закрытой информации, Дэвид решил воспользоваться служебным положением и заработать на продаже секретных сведений. В 1950 году после ареста Гарри Голда на Гринглассом нависла тень угрозы. Голд был сообщником немецкого ученого-иммигранта Фукса, приговоренного к 14 годам тюрьмы за шпионаж в области ядерных секретов. Признание Гарри Голда в том, что Дэвид Грингласс поставлял ему секреты атомного оружия в течение всей войны, стало началом одного из самых громких процессов в истории США. Резонанс этого дела объяснялся просто. В конце сентября 1947 года все крупнейшие информационные агентства мира сообщили о событии исключительной важности – В Советском Союзе успешно произведено испытание атомного устройства. Американцы не рассчитывали на то, что СССР так скоро сможет подорвать их монополию. ФБР начало поиски утечки информации. Арест Голда положил начало поиском шпионов, передававших ядерный секрет советской разведке. Именно так был интерпретарь. «Внезапный прогресс русских». Дэвид Гринглесс показал, что передавал информацию о персонале на особо охраняемом комплексе, позднее о взрывчатых веществах, используемых для введения в действие детонатора, и о самом механизме этого устройства. Необходимо отметить, что детонатор – одно из важнейших устройств конструкции атомной бомбы – Без него грозное оружие представляет собой груду металла с более или менее сложной начинкой. В одном из пакетов по словам Грингласа содержалась перепечатка 12-страничной инструкции, объясняющей механизм действия бомбы. Пытаясь обелить себя, Гринглас решил переложить вину на супругов Розенберг. К 1950 году отношения между Юлиусом и Дэвидом резко ухудшились. Юлиус взял Шурина в свой бизнес – торговля металлоизделиями. Но Дэвид под влиянием жены решил, что ему платят меньше, чем он того заслуживает. Незадолго до суда он сфальсифицировал показания против своих родственников и сделал это из зависти. Возможно, он не ожидал, что приговор будет настолько суровым. Но в любом случае его роль в процессе весьма неприглядна. Впоследствии Дэвид написал книгу, в которой признался, что оговорил сестру и ее мужа. 17 июля 1950 года по приказу директора ФБР Гувера Юлиус Розенберг был арестован, а 11 августа агенты ФБР пришли и за Этель Розенберг. Трудно понять, за что была арестована Этель, всего лишь скромная домохозяйка, не разбирающаяся в технике. Однако Федеральному бюро расследований было известно, что еще в 1930-х годах Она подписалась под петицией общественности о включении коммунистической партии в избирательные списки. Это оказалось достаточно для того, чтобы заподозрить жену Розенберга в шпионской деятельности. Юлиус на все обоснованные и необоснованные обвинения в шпионаже отвечал односложно. «Я этого не делал. Доля истины в обвинении, тем не менее, была». Розенберг действительно работал на советскую разведку. Официально признано, что он был завербован, дал подписку о сотрудничестве в начале 1942 года, хотя на Западе считается, что это событие случилось на несколько лет раньше. Имя вербовщика – Овакимян. Розенберг занимался шпионажем исключительно по идейным соображениям, не требуя никакого материального вознаграждения. За зашифрованных донесениях он проходил под кодовым именем «либерал» и «антенна». Он и пять его агентов, сотрудников радиоинженерных и электронных фирм, постоянно передавали в Москву данные о новейших секретных технологиях военной промышленности Америки – Но среди этих данных не было ядерных секретов. Информация о детонаторе поступила в Советский Союз совершенно из другого источника. это заслуга, как полагают, принадлежит двум физикам, немецкому ученому Клаусу Фуксу и американцу Теодору Коллу. Впрочем, это не имело значения. ФБР должно было указать жертву, чтобы оправдать себя в глазах американских налогоплательщиков. Расследование дела розенберга не имело ничего общего с объективностью. В справке ФБР, подготовленной перед арестом Юлиуса, говорилось «О Розенберге нам не так уж много известно, и даже то, что мы можем узнать на будущей неделе, не позволит обосновать обвинения в шпионаже». Обвинитель Ирвинг Сейпл отказался от своего намерения вызвать в качестве свидетелей обвинения в зал судебного заседания крупнейших физиков-атомщиков. Из обещанных им более сотни свидетелей на суде выступили только 23, да и те отнюдь не относились к ученым. Уже после процесса в прессе публиковались высказывания видных американских ученых о схемах Гринглоса. Филипп Моррисон, один из ведущих специалистов, занятых в производстве атомной бомбы, заявил «Грубая карикатура, полная ошибок и лишённой необходимых для её понимания и воспроизводства деталей». Виктор Нанскопф, другой участник разработки Манхэттенского проекта, Дан сходные заключения ничего не стоящий детский рисунок. Адвокаты подали в общей сложности 26 апелляций и дополнений к апелляции. Это позволило оттянуть срок казни, но сам приговор остался в силе. Крозенбергом был Закон о шпионаже от 1917 года, предусматривавший максимальное наказание в 20 лет тюремного заключения для мирного времени, а для военного 30 лет тюрьмы или смертную казнь. Но с 1917 года смертный приговор в Америке по этому закону не выносился ни разу. Осужденные за шпионаж в пользу Германии и Японии приговаривались не более чем к десяти годам заключения, и только Розенбергом вынесли смертный приговор. Президент Франции Шарль де Голь, писатели Томас Манн, Мартен Дюгар, Франсуа Мориак, Альберт Эйнштейн и другие мировые знаменитости обращались к президенту США Гарри Трумэну с просьбами о помиловании Розенбергов. Однако тот сослался на то, что срок его полномочий истекает, и уклонился от принятия решения. Новый президент Дуайт Эйзенхауэр оставил приговор в силе. Отказывая Розенбергам в помиловании, Эйзенхауэр сказал... Преступление, в котором Розенберги были признаны виновными, намного страшнее убийства другого гражданина. Это злостное предательство целой нации, которая вполне может повлечь смерть многих и многих невинных граждан. История сохранила фрагменты переписки между супругами. находясь в разных камерах, Этель и Юлиус стремились поддержать друг друга. Юлиус писал... Моя дорогая Этель, слезы навертываются мне на глаза, когда я пытаюсь излить свои чувства на бумаге. Я могу лишь сказать, что жизнь имела смысл, потому что под для меня была ты. Я твердо верю, что мы сами стали лучше, выставив перед лицом изнурительного процесса и жестокого приговора. Вся грязь, нагромождение лжи и клеветы этой гротескной политической инсценировки — Не только не сломили нас, но, напротив, вселили в нас решимость твердо держаться, пока мы не будем полностью оправданы. Я знаю, что постепенно все больше и больше людей встанут на нашу защиту и помогут вырвать нас из этого ада. Нежно тебя обнимаю и люблю. Этель отвечала ему с такой же нежностью. — Дорогой юли После нашего свидания ты, конечно, испытываешь такие же муки, как и я. И все же какое чудесное вознаграждение просто быть вместе. Знаешь ли ты, как безумно я влюблена в тебя. И какие мысли владели мной, когда я вглядываюсь сквозь двойной барьер экрана и решетки в твое сияющее лицо. Мой милый... Все, что мне оставалось, — лишь послать тебе воздушный поцелуй. Их письма со слезами на глазах читала вся Америка. Неудивительно, что множество людей, вместо того, чтобы клеймить предателей, не верило обвинениям и стремилось спасти Розенбергов. 19 июня 1953 года состоялась казнь. Последние мгновения перед смертью супругам разрешили провести вместе. В комнате для свиданий поместили телефон прямой связи с Министерством юстиции. Стоило снять телефонную трубку и выдать всех агентов, с которыми имели дело Розенберги, и смертный приговор был бы отменен. Но Юлиус не захотел покупать свою жизнь ценой оговора десятков неповинных людей. «Человеческое достоинство не продается», — сказал он. Юлиуса Розенберга первым посадили на электрический стул. За ним последовала Этель. Ее смерть была мучительной. После электрического разряда в 2000 вольт Этель была еще жива потребовался второй, а затем и третий разряд, и только в 20 часов 16 минут она была объявлена мертвой. Дети Этель и Юлиуса, Май и Роберт, Миропол, они носят фамилию приемных родителей, которые усыновили их после казни супруга в Розенберг, до сих пор уверены в том, что их родители – были казнены за преступление, которого не совершали. Они хорошо помнят слова матери перед казнью. Мы с мужем будем оправданы историей.